Теория и практика греза-фарса. Ошибка патриарха была в другом. Вечная роковая ошибка политических деятелей. Как это ни прискорбно, но Порфирий недооценил идиотизм народных масс. Народные массы пошли за африканом. Евгений Лукин. Алая аура протопорторга. Февральскую революцию большевики попросту проспали. Ленин, пребывавший в то время в Цюрихе, еще в январе 1917 года говорил «Мы, старики, может быть, не доживем до решающих битв этой грядущей революции». В Петрограде всем ведали три молодых члена Русского бюро ЦК. Основное ядро Центрального комитета традиционно сидело в эмиграции. Молотов, Шляпников и Залуцкий. Молотов вспоминал, когда на улицах началась стрельба, они принялись выяснять, что, собственно, происходит. Пришли к Горькому. Стоим за Луцким в прихожей у Горького. Он вышел, вот тут я его впервые увидел. Мы. Что у вас слышно? Не было ли у вас Шляпников? Он. Сейчас уже заседает Петроградский совет рабочих депутатов, говорит Окая. А где заседает? В Таврическом дворце. Шляпников может быть сейчас там. Приходил ко мне и ушел. «Ну, мы пришли в Таврический. Вызвали Керенского. Он был председателем Совета. Представились ему. Мы от ЦК большевиков. Хотим участвовать в заседании. Он провел нас в президиум. 27 февраля Керенский вел меня в Петроградский Совет, когда он только создавался. Там большевиков было мало, мало». Когда столь внезапно грянула революция, Ленин и остальные видные большевики стали искать возможности добраться до России. Швейцария находилась в окружении воюющих государств. Так что это было непросто. Англичане и французы, кровно заинтересованные в продолжении войны, всячески препятствовали возвращению большевиков эмигрантов. Само собой, пополнение подведомственного болота новыми чертями не хотело и российское правительство. Помогли, как ни странно, немцы после небольших дипломатических усилий со стороны русских эмигрантов. Они стали пропускать в Россию всех политических деятелей, без различия взглядов. Как ни странно, это просто такой оборот речи. На самом деле ничего странного здесь нет. У немцев был железный резон. Любой из политических эмигрантов станет мутить воду и тем самым облегчит положение Германии. 3 апреля Ленин приехал в Петроград. В то время видные деятели Совета считали обязательным встречать каждого приезжающего политика. Вот и Ленина встретил на финляндском вокзале собственной персоной председатель ЦИК Чхеидзе. В качестве приветствия он прочитал ужасному ребенку целую нотацию. От имени Совета он рад приветствовать Ленина в России, но мы полагаем, что главной задачей революционной демократии является сейчас защита нашей революции от посягательств как изнутри, так и извне. Мы полагаем, что для этой цели необходимо не разъединение, а сплочение рядов всей демократии. Мы надеемся, что вы вместе с нами будете преследовать эти цели. И так далее, и тому подобное. Ленин на протяжении речи Чхеидзе разглядывал потолок, стены, окружающих, потом повернулся к своим встречающим и ответил следующее. «Дорогие товарищи, солдаты, матросы, рабочие, я счастлив приветствовать в вашем лице победившую русскую революцию. Грабительская империалистическая война есть начало войны гражданской во всей Европе. Народы обратят оружие против своих эксплуататоров-капиталистов». И далее в том же духе. Интеллигент Чхиидзе понял все правильно, впрочем, неправильное понятие Ильича было затруднительно. И потом его достаточно хорошо знали. В тот же день, 3 апреля, английское посольство сообщило в Российское министерство иностранных дел. Ленин хороший организатор и крайне опасный человек, и весьма вероятно, он будет иметь многочисленных последователей в Петрограде. Примечание. Интересно, а почему английское посольство сообщает эти сведения в русский МИД? а не наоборот. Эта оценка многое объясняет в дальнейших событиях, учитывая степень влияния англичан на русские дела. Уже на следующий день на совещании большевиков, членов Всероссийской конференции и Советов, Ленин выступил со знаменитыми апрельскими тезисами. Примечания. Приведены в приложении. Пунктом первым там шел самый главный на то время вопрос о войне. Единственным реальным выходом из войны для России был сепаратный мир, который большевики, придя к власти, тут же бестрепетно заключили. Однако говорить о сепаратном мире, только что проехав через Германию, было, мягко говоря, неразумно. Поэтому Ленин делает хитрый финт, заявляя, что заключить войну истинно демократическим миром нельзя без свержения власти капитала. А раз власть капитала не свергнута, так не о чем и разговаривать. Будем работать в этом направлении, пропагандируя такие взгляды, в том числе и в действующей армии. Ну, заодно и не организуем. Оцените виртуознейшее иезуитство Ильича. Призывая к братанию, он недвусмысленно показывал, что большевики за немедленный мир. И в то же время германским шпионам не объявишь, ибо мера эта равна вредоносно для обеих армий. Далее по тезисам. Никакой поддержки Временному правительству. Переход власти к Советам снизу доверху и по всей России. Конфискация всех помещичьих земель. Национализация всех земель в стране. Слияние всех банков в один общенациональный банк. Контроль за производством и распределением. Ну и еще по мелочам. Вроде перемены названия партии социал-демократической на коммунистическую. Напутствие Чхиидзе ушло в пустоту. Ужасный ребенок был в своем репертуаре. На следующий день, 5 апреля, состоялось совещание представителей социал-демократических партий, где эти тезисы бурно обсуждались. «Ленин призывает к гражданской войне», — говорили меньшевики. «Ну, если строго подходить к делу, не к самой войне, а к действиям, за которыми война неминуемо последует, как оно в реальности получилось». Но в целом верно сказано. Еще точнее выразился Плеханов, назвав ленинские тезисы греза фарсом, бредом сумасшедшего. Действительно, нормальная эта политическая программа кажется, когда знаешь, что будет потом. Но а если не знать? Кто в 1984 году отнесся бы всерьез к возможности распада СССР и восстановления капитализма? Обиженный Чиидзе заявил категорично. «Вне революции останется один Ленин, а мы все пойдем своим путем». Большевики в ответ фыркнули, нашел, мол, чем пугать, и пошли своим. Ужасный ребенок, чем дальше, тем больше вел себя не по понятиям. Начать хотя бы со знаменитого лозунга «Вся власть советам. Советы в то время были эсеры меньшевистскими. Братья-социалисты сумели достаточно уютно устроиться в новой демократической России. В результате апрельского правительственного кризиса они вошли в правительство. По какому поводу, видно, С.Р. ГОЦ сказал красиво. Не в плен к буржуазии идут они, а занимать новую позицию выдвинутых вперед окопов революции. А на деле-то вышла подстава. На социалистов спихнули самые непопулярные министерства – земледелие, труда, продовольствие, военное и морское. Сделать на этих постах министры ничего не могли, по причине тотального развала всего и вся. Поэтому они естественным образом стали называть причиной всех неудач невозможность вести собственную политику. И в итоге получилось, что господа социалисты заняли то самое место посредника, на которое и хотели попасть. Всех уговаривать и ничего не делать. И точно то же самое положение было у их советов. Представительство без ответственности, посредничество между правительством и массами и все те же бесконечные разговоры. Естественно, ленинский лозунг о власти, а стало быть и они неразрывно связанные с ней ответственности, был этим товарищем совершенно не в тему, как разговор о технике секса на интеллигентской свадьбе. И вообще, господа, у нас все здесь временное, надо подождать конца войны созвать учредительные собрания, а там решим, что и как. Еще более неприлично повел себя Ленин на первом съезде Советов. Открывшийся 3 июня съезд был насквозь социалистическим. Из 822 делегатов с решающим голосом 285 мандатов имели эсеры, 248 меньшевики, 105 большевики, остальные разные мелкие организации. Речи там велись соответственные. И вот когда видный меньшевик Церетели, давая очередную характеристику положения дел, вещал с трибуны. В настоящий момент в России нет политической партии, которая говорила бы «Дайте в наши руки власть, уйдите, мы займем ваше место». Ленин и выкинул из зала свое знаменитое «Есть такая партия». Его заявление встретили смехом, но смутить Ильича была задача непосильной. Он вышел на трибуну, заявив. «Окажите доверие нам, и мы вам дадим нашу программу». Наша конференция 29 апреля эту программу дала. К сожалению, с ней не считаются и ею не руководствуются. Видимо, требуется популярно выяснить ее. И ничтоже сумнящийся стал излагать свои апрельские тезисы. Смех смехом, и выходка вроде бы ребяческая. Да, но реклама-то была что-надо. В общем, большевики не распыляли идеологию, а били в одну точку и неуклонно завоевывали сторонников в той среде, которые побаивались и за которой боролись все тогдашние политические силы. Среди рабочих и солдат. К середине июня эта политика принесла первые ощутимые плоды. На смех делегатов съезда Ленин смог ответить демонстрации силы. Правительство, по-прежнему верное союзническому долгу, назначило на 10 июня наступление на фронте. Военная организация партии большевиков предложила отметить этот день массовой демонстрации под лозунгами «Отказа от наступления» и передачи всей власти Совету». Однако 9 июня социалистическое большинство съезда вынесло решение – в течение трех дней не проводить никаких демонстраций. Учитывая, что к тому времени правительство перенесло срок наступления, это решение иначе как нарочито антибольшевицким не назовешь. По поводу или без повода, но выступить мы вам все равно не дадим. Знаете свое место. Если же большевики не подчинятся, им грозили орг выводами вплоть до изгнаний из Советов. Провокационный смысл решения прочитывался легко. Принято оно было в 12 часов ночи накануне демонстрации. Попробуй-ка останови за несколько часов такую махину. Естественно, большевики не справятся. На следующий день в любом случае состоится выступление, неорганизованное, так стихийное, последствия которого можно будет свалить на них. Точно так, как это было проделано тремя неделями позднее. Однако большевики справились. Социалистам бы задуматься над этим фактом, они потеряли бдительность и сделали неверный шаг. Итак, 10 июня наступление не состоялось. Военный министр Керинский отсрочил его, рассчитывая подкрепить резолюции съезда Советов, одобряющие продолжение войны. Продавить такую резолюцию ему удалось, и наступление было назначено на 18 июня. Теперь уже сам съезд решил провести в этот день демонстрацию. От себя и в свою собственную поддержку. Отчасти это было еще и вызовом большевикам. Идеалисты из ЦИК объявили свободу лозунгов, молчаливо предполагая, что участники демонстрации в поддержку съезда поддержат и его решение. Большевики могли гордо отказаться от участия в данном мероприятии, возможно, на то и был расчет. Братья-социалисты уж точно бы отказались, подчеркнув тем самым свое поражение и противопоставив себя съезду. Примечание. Впоследствии Ленин довольно цинично сыграл на этом их качестве, демонстративных уходах и неучастия в тех действиях, которые им не нравились. Но большевики поступили по-другому. Они расценили ситуацию исключительно как вызов, и этот вызов приняли. Демонстрация получилась отменная, только совсем не того, что хотели продемонстрировать господа социалисты. На улицу вышли около 400 тысяч человек. В воспоминаниях видного меньшевика Суханова есть описание этого шествия. На Марсовом поле не было сплошное, запружавшие его толпы. Но навстречу мне двигались густые колонны. Большевицкие, подумал я, взглянув на лозунги знамен. Ни о каких эксцессах, беспорядках и замешательствах не было слышно. Оружия у видно не было. Колонны шли быстро и густо. О неудаче не могло быть речи. Но было некоторое своеобразие этой манифестации. Не было заметно ни энтузиазма, ни праздничного ликования, ни политического гнева. Массы позвали, и они пошли. Пошли все сделать требуемое дело и вернуться обратно. На всей манифестации был деловой налет. Но манифестация была грандиозна. В ней по-прежнему участвовал весь рабочий и солдатский Петербург. Но каковы же лозунги, какова политическая физиономия манифестации? Что же представляет собой этот отразившийся в ней рабочий солдатский Петербург? «Опять большевики», — отмечал я, смотря на лозунги. «И там, за этой колонной, идет тоже большевицкое, Как будто и следующее тоже, — считал я дальше, вглядываясь в двигавшиеся на меня знамена и в бесконечные ряды, уходящие к Михайловскому замку, вглубь Садовой. Вся власть советом, далой десять министров-капиталистов, «Мир хижинам, война дворцам» Так твердо и увесисто выражал свою волю авангард российской и мировой революции, рабочий крестьянский Петербург. Положение было вполне ясно и недвусмысленно. Кое-где цепь большевистских знамен и колонн прерывалась специфическими эсеровскими и официальными советскими лозунгами. Но они тонули в массе. Они казались исключениями, нарочито подтверждающими достоверность правила. Я вспоминал вчерашний задор слепца Царители. Вот оно, состязание на открытой арене. Вот он, честный смотр сил на легальной почве, на общесоветской манифестации. Подходил отряд с огромным тяжелым стягом, расшитым золотом. Центральный комитет рос Соц, дем раб партии большевиков. Предводитель потребовал, чтобы не в пример прочим отряду было позволено остановиться и подойти к самым могилам. Кто-то, исполнявший обязанности церемонимейстера, пытался вступить в пререкание, но тут же уступил: Кто и что могло помешать победителям позволить себе этот пустяк, если они того захотели? Демонстрация показала, Пока социалисты предавались речам в Совете, конкретные люди из дворца Кшесинской конкретно работали на заводах и в казармах. Примечание. Во дворце балерины Кшесинской находилась штаб-квартира партии большевиков. Ситуация становилась опасной и неуправляемой сверху. В правительстве или же в английском посольстве это поняли быстро и приняли решение мочить. Срочно нужен был повод. Самым лучшим поводом могло стать вооруженное выступление, которое можно было бы подавить силой и под это дело начать наводить порядок. И тут очень кстати подсуетились анархисты.